Закери Эзра Роулингс прибывает в Волганкин примерно через 4 минуты после того, как вышел из своего номера. И прибыл бы раньше, если бы не пришлось дожидаться лифта, а потом на переходе через улицу пропустить перед собой такси. Праздник ещё не в разгаре, но уже оживлённо. В лобби очередь из тех, кто ждёт, чтобы их впустили. Отель, выстроенный в Боле в классическом стиле, чем тот, где остановился Закери, выглядит ещё старомодней, заполненный празднично одетый толпой, полированным красным деревом и искусно, но не ярко подсвеченными пальмами в катках. Стоя в очереди, Закери надевает свою маску. Женщина в чёрном платье раздаёт белые маски тем, кто не позаботился принести их с собой. И Закери рад, что позаботился. потому что белые — из пластика, и вряд ли в них будет удобно, хотя зрительный эффект, когда они рассредоточены тут и там по комнате, впечатляет. Он называет своё имя женщине за конторкой. Она не просит, чтобы он предъявил свой билет, и он убирает его назад, в карман пиджака. Пальто он сдаёт. Ему выдают браслет, оформленный как корешок книги, только вместо названия книги там дата. Рассказывают, как обстоит дело с баром. Бар бесплатный, но чаевые приветствуются, и отпускают на волю. И он теряется, что собственно с собой делать. Закири бродит как призрак и рад тому, что под маской его не видно. В некоторых отношениях этот бал всем похож на любые нарядные сборища, когда все болтают, звенят бокалами, а музыка прорывается сквозь болтовню. Кто устраивается со всем удобством в кресле, кто собирается групкой в углу одной комнаты, тогда как в другой, где довольно оживлённый танцпол, музыка gloвенствует над разговором и настаивает на том, чтобы её слышали. Словно эпизод какого-то фильма. хотя не ясно, какого он времени и какой длины у дам платья. Пока что в воздухе чувствуется некоторый оттенок неловкости, который, Закери знает это по опыту пребывания на свадьбах, где большая часть гостей между собой не знакома, растает со временем и по мере потребления алкоголя. Но в остальном действие совсем не похоже на то, с чем он когда-либо сталкивался. Бар, расположенный за бальным залом, весь залит голубым светом. Узнаваемых с первого взгляда костюмов на литературные темы не так уж много, но, конечно, встречаются алые буквы на Тани Эльготн, классические феи с крылышками и Эдгар Аллен По с щучелым вороном на плече. Словно сошедшая с книжной картинки Дейзи Бьюкенен попивает мартини в баре. У дамы в маленьком чёрном платье на чулках пропечатаны строчки из Эмили Диккенсен. У мужчины в костюме на плечо накинуты полотенцы. Несколько персонажей легко укладываются в романы Остена и Диккенса. Некто в углу наряжен весьма узнаваемым писателем. Или же, догадывается Закери, приглядевшись, он и есть тот самый писатель собственной персоны. И до Закери доходит, что, как ни удивительно, некоторые из тех, кто написал книги, стоящие у него на полке, суть живые люди, и они ходят на балы. Больше всех ему понравился костюм дамы в длинном белом платье и простой золотой короне, отгадку которым он не мог распознать, пока дама не повернулась к нему спиной. И тогда на ниспадающих складках обнаружилась пара заостренных ушей, свисающих с капюшона. Его хвост, тянущийся вместе с треном. Вспомнилась любимая в детстве книжка Мориса Сендака и то, как он сам наряжался Максом из Там, где живут чудовища, когда ему было 5, хотя по элегантности его костюм до этого никак не дотягивал. Закири посматривает, нет ли на ком золотых ожерелий, но ни одного с пчёлами, ключами или мечами нет. Единственный ключ попавшийся ему на глаза Предел он так, словно вот-вот исчезнет у хозяина за воротом на затылке. Но этот ключ он расшифровывает как тонкий намёк на один комикс. Жаль, что люди, с которыми полезно бы заговорить, не подсвечиваются, и на их головами не реет стрелка индикатор или варианты диалога, из которых можно выбирать, какой тебе нужен. Закири совсем не всегда хочет, чтобы настоящая жизнь походила на видеоигру. Но в некоторых случаях это было бы очень удобно. Поди туда, поговори он с тем человеком, считай, что движешься вперёд, даже если понятия не имеешь, что именно чишься сделать. Всё время отвлекает детали, когда следует сосредоточиться на украшениях. В баре он заказывает литературный коктейль под названием Утопленница Офелия. В составе джин, лимон и сироп фенхеля. подается с веточкой розмарина и салфеткой, на которой соответствующие цитаты из Гамлета. Другие прихлебывают дайкири а-ля Хемингуэй и веспер-мартини по методу Бонда, и тот и другой коктейли, украшенный извилистой завитушкой лимона. Вокруг ножек узких бокалов с игристым вьются ленточки с надписью «Выпей меня». На столах чаши с клавишами, выломанными из пишущих машинок, свечи в стеклянных подсвечниках, обёрнутых страницами книг, один из коридоров увит гирляндой с письменными принадлежностями, а второучками, карандашами, гусиными перьями, фестонами свисающими с потолка. Женщина в платье, расшитом бисером, и в такой же маске сидит в углу за пишущей машиночкой, печатает коротенькие истории на узких бумажках и раздаёт их тем, кто проходит мимо. То, что досталось Закери, читается как развёрнутое предсказание испечения. Он бродит один, защищённый своим одиночеством, смущённый, утешен своим смущением, прячется под покровом недоумения. Значит, внимания избежать не удалось, даже изображая призрак на празднике. Наверное, маска делает человека смелее, думает он. Она придаёт анонимности, в ней легче вступить в разговор. Другие бродячие гости подступают с замечаниями насчёт напитков и атмосферы. Истории, напечатанные на машинке, служат популярным поводом для беседы, и Закере приходится прочитать несколько вариантов, включая одну про ёжика, взирающего на звёзды, и ещё одну про дом, выстроенный над ручьём. где в каждой комнате слышится шум воды. Кто-то при нём говорит, что в других комнатах проходят выступления мастеров устного рассказа, но пока он не встретил никого, кто при этом присутствовал. Ему подтверждают, что да, вон там через комнату действительно сидит известный писатель. И, кстати, вон ещё один там налево. Видите? В синеватом освещении бара он обсуждает коктейли с джентльменом, на котором выдана ему при входе белая маска, а на лацкане пиджака бейджик. Привет, меня зовут, с приписанным от руки, Годо. Название бурбона, который Гречо рекомендует ему этот самый Годо, Закири записывает на обратной стороне распечатки своего билета. Простите, говорит дама в на удивление детском голубинком платье и белых гольфах. И Закери осеняет, что это она ему. Вы не видели тут кошечку, спрашивает она. Кошечку? Закери решает было, что перед ним брюнетистая разновидность Алисы из страны чудес, но рядом с ней возникает ещё одна дама в аналогичном наряде, и тут уж становится ясно, хотя и не без моросса по коже, что это близнеашки из сияния Кинга. В отеле живёт кошечка, поясняет первая дама. «Мы ищем ее всю ночь, но никак не можем найти». «Поможете нам искать?» — просит ее Доппельгангер, двойник, и Закери соглашается, несмотря на то, что приглашение звучит зловеще, учитывая, как дамы выглядят. Они решают разделиться, чтобы закинуть сеть шире. Закери возвращается на танцпол, медлит там, прислушиваясь к джаз-бенду, и силится вспомнить, что это такое знакомое музыканты играют. Он вглядывается в тень за оркестром, хотя понятно, что вряд ли кошка станет там ошиваться, при таком шуме. Тут кто-то трогает его за плечо. За ним стоит женщина, наряженная как Макс. В своей короне она выше, чем он ожидал. «Хотите потанцевать?» — спрашивает она. «Произнеси что-нибудь изысканное», — командует голос у него в голове. «Эх...» Конечно, выговаривает его рот, и голос в голове в отчаянии взмахивает руками. Впрочем, король чудовищ кажется не в претензии. Вблизи её облик производит ещё более сильное впечатление. Золотая маска под стать золотой короне, обе вырезаны из кожи, обе простых форм и выкрашены металлизированной краской. В вырезах маски видно, что и глаза её подведены золотом, и даже ресницы сверкают тем же золотым блеском, которым осыпаны тёмные взбитые волосы. Волосы, впрочем, догадываются Закери, вполне могут быть париком. Белые пуговицы по подолу платья, почти невидимые на фоне ткани, пришиты золотой нитью. Даже духи её в точности отвечают её костюму. Грубоватая смесь, странным образом отдающая сырой землёй и сахаром одновременно. С минуту они танцуют, молча и нельзя сказать, что неуклюже. Стоило Закари вспомнить, как вести даму и следовать ритму, какой-то джазовый стандарт, но название никак не вспомнить. А потом он решает, что, наверное, должен что-то сказать, и, порывшись в памяти, останавливается на первом, что пришло ему в голову, когда он раньше её увидел. Ваш костюм Макса несравненно лучше, чем мой, костюм Макса, говорит он. Я очень рад, что не надел мой. Это был бы позор. Женщина улыбается той всезнающей, почти ухмылкой, которая ассоциируется у него со звёздами старого кино. Вы не поверите, сколько народу спрашивало меня, кто бы это мог быть, отвечает она с отчетливой ноткой разочарования. Им следует больше читать, подхватывает ей в тон Закери. Вы ведь тоже в маске, не так ли? понизив голос, спрашивает она. Более или менее, отвечает Закери. Король чудовищ, который не исключен в Париже, ему улыбается. на сей раз настоящей улыбкой. «Более, полагаю», — говорит она, внимательно на него посмотрев. «Что вас привело сюда нынче вечером, помимо любви к коктейлям и литературе? У меня создалось впечатление, что вы кого-то ищете». «Что-то вроде того», — признаёт Закери. «Надо же, он почти что об этом забыл. Но не думаю, что те, кого я ищу, здесь». Он он разворачивает её в танце, в основном для того, чтобы избежать столкновения, но платье её взвивается столь эффектно, что несколько человек поблизости останавливаются, имея полюбоваться. "Как глупцы с их стороны", говорит женщина. "Они лишили себя чудесного бала и славной компании". "А потом ещё я искал кошку", добавляет Закери. На это женщина улыбается ещё шире. "А Я видела Матильду в самом начале вечера, но кто знает, куда она направлялась. С кошками дело такое, порой разумнее позволить кошке найти тебя, и, помолчав, мечтательным шёпотом прибавляет. Разве это не замечательно быть гостиничной кошкой? Я желала бы этого для всех. А что привело сюда вас? спрашивает её Закери. Мелодия танца меняется, он чуть было не сбивается с ритма, но к счастью подстраивается, ухитрившись не отдавить ногу партнёрши. Но прежде чем она успевает ответить, что-то происшедшее за плечом Закери привлекает её внимание. Она вся замирает, он это скорее чувствует, чем видит, и думает про неё, что вот, наверное, человек, который отлично носит какие угодно маски. Простите, я должна отлучиться. произносит она и кладёт руку на лацкан Закири. Кто-то сбоку щёлкает фотоаппаратом. Женщина отступает на шаг, чтобы уйти, но потом останавливается и склоняется перед ним в поклоне, похожем на реверанс, что выглядит одновременно и чинно, и неуместно, в особенности потому, что в короне ведь она, а не он. Но Закири отвечает ей тем же, очень стараясь соответствовать. И когда она исчезает в толпе, Кто-то поблизости аплодирует, как будто они устроили представление. Подходит фотограф, спрашивает их имена. Закири на это просит, чтобы их просто назвали гостями, если фотографии будут где-то помещены. И фотограф нехотя соглашается. Закири снова бродит по лобби, теперь уже медленней, поскольку толпа стала гуще. Его гнетет разочарование. Он смотрит на украшения, нет ли среди них пчёлки, ключа и меча. Он ждёт знака. Может быть, стоило самому надеть что-то подобное или нарисовать на руке, или вложить в нагрудный карман платок-паше с узором из пчёл. Странно, как он вообще смел надеяться, что сумеет опознать незнакомцев в комнате, где незнакомцев не счесть. Закери ищет глазами кого-нибудь, с кем он уже говорил. Может, у Дасса ненароком это спросить? О чём спросить? Он уж и сам не знает. Женщины Макса в толпе нет. Он подходит к плотно сгрудившейся группе. Там кто-то в эффектной зелёной пижаме держит розу под стеклянным колоколом. Вступает за колонну, держась поближе к стене, чтобы их обойти. И в этот момент его хватают за руку и втаскивают в дверной проём. Дверь закрывается, приглушив голоса, отрезав свет. В темноте кто-то есть. Рука, тащившая Закири, его отпустила, но этот кто-то стоит совсем близко. Кажется, выше ростом, чем он. Тихонько дышит. Пахнет лимоном, кожей и ещё непонятно чем. На вкус Закири необыкновенно приятно. Затем в ухе шёпот. Когда-то, давным-давно, время влюбилось в судьбу. Голос мужской, глубокий, но интонация лёгкая, в манере опытного рассказчика. Закири замирает, весь внимание, прислушивается. Что? Как вы можете догадаться? Вызвала массу проблем. Продолжает рассказчик. Этот роман нарушил течение времени. Нити судьбы запутались в узелки. Рука, лежащая у него на спине, легонько подталкивает его вперёд. Закери неуверенно делает шаг в темноту, потом другой. Рассказчик продолжает свою речь. Голос его теперь так внятен, что заполняет собой всё пространство. Звёзды наблюдали с небес в беспокойстве. Что будет дальше? Что станет с днями и ночами, если время не предстоит страдать из-за разбитого сердца? Какие катастрофы случатся, если та же судьба ждёт самоё судьбу? Они продолжают идти в темноте. Звёзды договорились между собой и разделили влюблённых. Некоторое время на небесах легче дышалось. Время текло, как ему свойственно течь, ну, может быть, самую чуточку медленней. Судьба перевевала тропки, которым суждено было перевиться, хотя, пожалуй, то тут, то там веревочка оказывалась непрочной. Поворот и закири ведут сквозь тьму в другом направлении. В наступившем молчании глухо. Отдалённо слышится звучание джаза. Но в конце концов, продолжает рассказчик, судьба и время снова нашли друг друга. Рука на плече Закири твёрдо останавливает его на ходу. Рассказчик продвигается ближе. Звёзды в небесах вздохнули, замерцали, взволновались, стали спрашивать совета у луны. Луна, в свой черёд, поручила совиному вечью разобраться, какие действия предпринять. Где-то в темноте раздаётся тяжёлый звук бьющихся крыльев, тревожа воздух близ них. Совиное вечье, собравшись, обсуждало этот вопрос ночь за ночью. Они судили, редили, пока мир спал, и земля продолжала вращаться в неведении, что такие важные дела решаются, пока мир спит. Невидимая рука подносит руку Закири к дверной ручке. Закири поворачивает её, и дверь открывается. Он мельком видит перед собой ломтик полумесяца, который потом исчезает. Савина и Вечи пришло к заключению, что проблема состоит в комбинации, один из элементов, которые следует удалить. Оставить они решают тот, который кажется им наиболее важным. Невидимая рука подталкивает Закери вперед. Дверь за ним закрывается. Ему чудится, что его бросили одного, но потом рассказ продолжается, голос окутывает его в темноте. Совиное вечье известило о своём решении звёзды, и звёзды с ним согласились. Луна была против, но в эту ночь она была тёмная, и мнение своё выразить не могла. Тут Закири вспоминает и очень зримо, как полумесяц исчез перед его глазами минуту назад, до того, как рассказ возобновился. Итак, решение было принято, и судьбу разорвали в клочья, клювами и когтями. Вопли судьбы разносились повсюду, достигая самых далёких мест, самых высоких сфер. Но никто не посмел вмешаться, кроме маленькой храброй мышки, которая в разгар боя не прокралась тихонько сквозь кровь, кости и перья, и выкрала сердце судьбы и сберегла его. Теперь ему кажется, будто по его руке вверх до плеча бежит мышь. Движение замирает там, где у него сердце, и прикосновение руки к сердцу длится мгновение, а потом отступает. Следует долгая пауза. Когда ярость утихла, оказалось, что от судьбы ничего не осталось. Рука в перчатке ложится за кири на глаза, темнота делается теплей и еще темнее, голос звучит ближе. Филин, съевший глаза судьбы, обрел великую зоркость, недоступную прежде смертным созданиям. Веча короновала его, как совиного короля. Одна рука по-прежнему прикрывает глаза Закири, а вторая весома, но совсем ненадолго накрывает ему макушку. Звёзды в небесах искрились от радости и облегчения, но луна преисполнилась скорби. Ещё одна пауза, долгая, и в молчании Закири слышит дыхание и своё, и рассказчика. Рука того остаётся у него на глазах. Запах кожи смешивается с запахом лимона, табака, пота. Ему делается не по себе, и тут рассказ продолжается. Итак, время идёт, как ему и положено. А те события, которым когда-то было суждено сбыться, предоставлены случаю. Но случай никогда ни в кого не влюбляется надолго. Рассказчик подталкивает Закерина право и снова вперёд. Однако же мир чудно устроен, так что никакой конец не конец, как бы звёздам этого ни хотелось. Тут они останавливаются. Иногда судьбе удаётся снова собрать себя в единое. Скрип открывшейся перед ним двери, он переступает порог. А время всегда ждёт, шепчет голос, согревая дыханием его шею. Рука, прикрывавшая ему глаза, отступает. Позади клацает дверной замок. Щурясь на свет, оглядевшись, он обнаруживает себя снова в лобби, в углу, за пальмой в кадки. Сердце гулко бьётся в ушах. Дверь позади него заперта. Что-то тыкает ему в ладышку. Глянув вниз, он видит пушистую серо-белую кошку, которая трётся о него волбом. Он наклоняется, чтобы её погладить, и только тут понимает, что руки его мелко дрожат. Кошку, однако, это ни мало не беспокоит. Она позволяет себя погладить, а потом важно уходит в тень. Закери брёдёт в бар. Всё ещё как во сне, под глубоким впечатлением от рассказа, пытается и не может вспомнить, слышал ли его раньше, хотя что-то в нём есть знакомое, словно это миф, который он прочитал, а потом забыл. Бармен смешивает ему ещё одну утопленницу Афелию, извинившись, что фенхелевый сироп весь вышел. Он заменил его мёдом, сверху добавив и гриства. С мёдом гораздо лучше. Закири озирается. Нет ли где женщины Макса? Не найдя её, он сидит в баре с унылым ощущением неудачи и пытаясь вспомнить всё, что случилось с ним за вечер, не может не чувствовать изумления. Пил коктейль с веточкой розмарина для памятливости. Шекспир. Гамлет. Акт 4, сцена 5, слова Фели. Искал кошку, танцевал с королём чудовищ. Приятно пахнущий человек увёл меня в темноту и рассказал там историю. Кошка сама меня нашла. Он пытается вспомнить, как название того бурбона, который упоминал год до, и вытаскивает из кармана распечатку билета. Вместе с распечаткой вытягивается картонка размером с визитную карточку, соскальзывает и падает на пол. Закири её поднимает, силясь припомнить, кто из тех, с кем он общался за вечер, мог её дать. Но это не визитная карточка. На картонке две строчки, написанные от руки. Терпение и стойкость. Час ночи. Принесите цветок. Закири смотрит на часы. Сейчас 12:42. Он переворачивает картонку. На оборотной стороне пчёлка